«Сонь!» – тянет Вика, и я вздрагиваю. «Не сразу понимаю, где именно нахожусь. Приходится осмотреться, увидеть привычные окружающие предметы. Итак, я на работе. На подмене, если быть точной». «Да, Вик?» «Я говорю, может, в кафешку сходим? Вадик за мной заедет и смотаемся в какое-нибудь приличное место». «Прекрасно!» – в голосе Вики плохо скрываемое сочувствие. Наверное, уже каждый знает, что мне предстоит праздновать окончание своего дня рождения в гордом одиночестве. Или я это себе придумала?» Верняковский не позвонил. «В целом, это правильно. Нет, черт бы все побрал. Мы только пару недель как расстались. Хотя бы сделать звонок или отметиться дежурным СМС можно?» «Можем сходить, да». Ева рассеянно. Думать о том, что неплохо было бы отметить свой двадцать девятый день рождения, не хочется, но и растекаться лужицы дерьма не желаю тоже. Тогда скажу, чтобы вовремя заехал. Вика берет телефон и начинает что-то в нем старочить. Напротив меня клиент, и сейчас я должна сосредоточиться именно на нем. Машинально беру документы и начинаю бегло их просматривать, все ли в наличии. И каждую секунду чувствую на себя пристальный взгляд, вскидываю глаза на того, кто сидит напротив, и мои брови сами по себе взлетают. Черенков, ты? Глаза ведь зацепились за знакомую фамилию, только я не придала этому значения, а сейчас понимаю, напротив тот, от кого я отказалась, стоило мне только встретить Даню. У нас ничего не было. Так, несколько поцелуев и какие-то идиотские возвышенные разговоры о семье о том, как поженимся, как родим детей. Смешно, но обретение потомства было гораздо более реальным именно с Черенковым, а не с Верняковским. Я улыбается Андрей. Ты меня не сразу узнала? Смотрю на него, а у самой в голове только одно. Как же меняет людей время. Но не сразу узнал я Андрея совсем не по этому. Просто мыслями была далеко. Да, это профессионально. Отмахиваюсь, чтобы сгладить неудобство. Взять документы, просмотреть. Начинаю заполнять все необходимое, а сама физически чувствую пристальный взгляд Черенкова. «У тебя ведь сегодня день рождения?» — говорит он. «Надо же, помнит, в отличие от некоторых». «Да, мне приятно, что ты не забыл». Снова молчание. Я на автомате вбиваю в компьютер все необходимое, и это отвлекает. «Не забыл». Наконец произносит Андрей и добавляет после паузы. Ты вообще как сейчас? Замужем? Дети есть? Не понимаю, почему он меня об этом расспрашивает. Что это, дань вежливости или нечто большее? Детей нет, и я вот-вот разведусь. Говорю ровно, хотя внутри все пылает от того, что произнесла. Это как приговор, подпись под документом о собственной казни. Странное совпадение. В голосе Черенкова чувствуется улыбка. Скидываю на него взгляд, жду продолжения. Я тоже вот-вот разведусь. Сочувствовать или радоваться вместе с тобой? Уточняю, заполняя его анкету с какой-то сверхъестественной скоростью. Неужели настолько хочу избавиться от его компании? Или же это просто попытка не погружаться в собственную жизнь, которая в плане супружества так похожа на жизнь Андрея? Наверное, радоваться, пожимает он плечами. А в твоем случае? я застываю на время потеряв вообще все ориентиры даже не соображаю как именно дальше продолжать заполнять форму в моем случае пока не решила понятно отлично хоть кому то из нас что то понятно вот бы и с отношениями все было бы так просто только это утопия я почти завершаю оформлять заявку на визу когда в офисе появляется верниковский он знаком андрея Они даже пересекались пару раз перед тем, как я стала принадлежать Даниилу целиком и полностью. Муж же в данный момент совсем не обращает внимания на окружающих. Я быстро сую Черенкова документы на подпись, смотрю куда угодно, но только не на Верняковского. У него в руках букет, а во взгляде уверенность, что сейчас я приму его с распростертыми объятиями. «С днем рождения!» — говорит он тихо, протягивая мне букет. Мои любимые розы. Маленькие, почти крошечные. Кустовые, бело-бежевого цвета. Даже не могу вспомнить, когда Верняковский дарил мне именно эти цветы. Спасибо. Отвечаю едва ли не шепотом. Беру букет и кладу его на стол. Забрав подписанные документы, я почти что готова отрапортовать Андрею, когда наша фирма свяжется с ним, в надежде, что Верняковский не узнает Черенкова но, понимая, что провалилась, стоит только взгляду Дани скользнуть по Андрею. «О, знакомые люди!» – произносит муж с такими интонациями в голосе, что кажется не миновать беды. «Да, знакомые!» – ухмыляется Черенков. Они сверлят друг друга глазами, и в этот момент на арену выходит Вика. «Ну что, рабочий день закончен, едем отмечать твой день рождения?» – осведомляется она. Я не знаю, какой черт вселяется в меня в следующее мгновение, но встаю из-за рабочего стола, подхожу к Черенкову и, не глядя на Верняковского, подхватываю Андрея под руку. «Едем!» – отвечаю со всей возможной уверенностью в голосе и очень надеюсь, что Черенков не подведет. Он и вправду реагирует как надо, просто разворачивается и уводит меня в сторону выхода. И в этот момент я безумно ему благодарна.